Глава пятая. До наступления сумерек оставалось не больше полунара, и с каждой минкой степь становилась все мрачнее и неприветливее. Пожалуй, я так же, как и Шен, ждал, когда же мы оставим эту местность позади. Еще неделя, и трава, даже самая высокая и густая, перестанет бороться с ветром, ляжет, оставив после себя продуваемую пустошь. Тогда станет еще холоднее, чем сейчас. Мы намеревались к этому времени добраться до более обжитых земель. Выдернув из земли очередную стрелу, я наложил ее на тетиву, легко вскинул прирученное чудовище, так называл мой лукшен, натянул на разрыв и, почувствовав, как щеки коснулись оперения, разжал пальцы. Стрела по пологой дуге ушла в небо, приблизилась к низким опасливым облакам, едва не задела их животы, и начав смертельное снижение, Через пару он задрожала в мишени. «Вот так собака!» Победно прокричал Юмми, подпрыгнул, сделал сальто через голову и словно кошка приземлился на все четыре лапы. «Он сказать, что очень-очень впечатлен!» перевел находящийся тут же к Бакбак. -бак. «Опасть с триста пятидесяти ярдов!» — Я рад, что смог вас развлечь, ребята, — сказал я, поднимая куртку, и на ходу надев ее, направился к мишени. Вея увязался следом. Я не возражал, когда он помог мне вытащить стрелы и сложить их в колчан. Прихватив сколоченную из палок треногу и взвалив ее на плечо, я направился в обратный путь. Бласко с интересом изучал лук, крайне осторожно пробуя тетиву и боясь переломить оружие, словно тростинку. «Мы какими не пользоваться!» Объяснил он, заметив мой взгляд. «Знаю, вы предпочитаете утаки!» Он квакнул, улыбнулся. «Утаки — это для Весали, детей и других кваст! Квагеры пользоваться секварами!» «Это точно! Я никогда не видел знаменитый болотный полк, но слышал, что они с легкостью мечут тяжелые острые секиры чуть ли не на пятьдесят ярдов. Могу только предположить, какие бреши такие штуки должны опробивать в ярдах противника. — Как твой себя чувствовать, человече? Грусть ушла? С искренней заботой о моем состоянии поинтересовался Бласк. — Я справляюсь, — кисло улыбнулся я. — Твой не думать! о чемм я говорить?» с сожалением произнес он твой убивать себя изнутри это плохо люди отличаются от блазгов мы скорбим о тех кто ушел вот так собака и уме говорить что все оскорбят но все существа в мире дети ккваагна — Думаю, на этот счет вам стоит побеседовать не со мной, а со жрецами Мелота. Вам будет что рассказать друг другу. — Вот так, собака! — Вия заглянул мне в глаза. — Ань, тьмы, квакаторая пришла с тобой вчера, выглядит не квак-самка, и умеет удивлять. Он бояться, не перепутать ли ты. — Это проклятое! Можете не сомневаться. И я и Шен раньше с ней встречались. Мы и заметить. Важно кивнул Бласк. Надо было видеть целителя, когда я вернулся вместе с Тив. К чести мальчишки можно сказать, что он не бросился на гостью с магией или кулаками, чего я от него ждал. Но выражение лица Шена говорило само за себя. Он прекрасно помнил, как попал к тебе в плен и как так катала его над Альцгарой по небесам, и как его унижали, втоптав грязь в буквальном и в переносном смысле этого слова. Весь следующий день он со мной не разговаривал, был мрачен и в конце концов ушел возиться с Роной. Судя по всему, девчонка прислушалась к моим словам и оставила попытки устроить свару. В себя она приходила не больше, чем на нар. Остальное время либо спала либо проводила в рыданиях и несла полную чушь. На мой взгляд, лучше ей нисколько не становилось, как Шен не убеждал меня в обратном. Лагерь я застал точно таким же, каким оставил, тихим и унылым. Фургон стоял боком к тракту, пегая и рыжая паслись вместе с новой лошадью по кличке Сонная. Целитель возился у костра, а Тиф, набросив на плечи теплый свитер, сидела, прислонившись к колесу, из полуприкрытых век наблюдала за мальчишкой. Заметив меня, она наклонила голову, я оставил ее приветствие без внимания. — Можно с тобой поговорить? — сухо попросил Шэн. Я, уже знаю о чем пойдет речь, неохотно буркнул. — Валяй! — Давай отойдем! Я пожал плечами. — Если хочешь, хотя я не вижу в этом смысла. Когда мы оказались за сто ярдов от вургона, Шен отрывисто спросил. — Почему ты не убил ее? — А ты, — усмехнулся я, — у тебя больше причин желать ее смерти. В Альцгаре она хорошо тебя потрепала. Он дернулся и неохотно ответил. — Я счел, что если ты сразу ее не прихлопнул, значит, она нужна. Решил вначале узнать у тебя, что происходит. Я с пристальным интересом посмотрел на него и улыбнулся. «Что — Что? — нахмурился он. — Удивлен, слышать от тебя такие слова. Обычно ты слишком нетерпелив. Значит, я не столь безнадежен, как ты. О чем ты только думал, когда придащил ее сюда? Она поможет мне. Не мили чушь, гиян Это даже не змея, пригретая на груди. Она в любой момент откусит тебе голову, и не только тебе. Возможно, я не стал спорить. Проклятая ведет тебя, как рыба глупую рыбу, и я ей не верю. Я тоже. Но если с ее помощью я дотянусь до убийцы Лаэн... А тебе не приходило в голову, что именно эта тварь убила Ласку? Приходило, не стал спорить я. И что же? У меня нет никаких доказательств. Когда это тебя останавливало? Удивился он. Те, не меньше моего, хочет смерти неизвестного. Она соврёт, недорого возьмёт. Если это так, то мы ей совершенно не нужны, и она уже давно должна была нас прибить. Ей есть за что нас с тобой ненавидеть, ты должен это помнить. Она убьёт нас, можешь мне поверить. Но пока этого не произошло, и я воспользуюсь её помощью, пускай она хоть сто раз проклятая. И ты вот так просто позволишь ей ехать вместе с нами, и свободно гулять, где вздумается. А у меня есть выбор. Или ты предлагаешь ее связать? Было бы здорово, — пробормотал он. Только вряд ли поможет. И я о том же. Держать ее на поводке не получится. Если проклятая захочет, то убьет и тебя, и меня. Но я уверен, что пока ей выгодно оставаться с нами. А потом... потом посмотрим. Ты, разумеется, можешь приглядывать за ней, дежурить по ночам и прочее. Надолго тебя не хватит. Мы все равно играем с огнем. Меня это не остановит, малыш. Меня теперь ничто не остановит, даже пламя. Он требовательно протянул руку. Верни гаситель дара, который ты так ловко у меня спер. Нет. Что значит нет? Его скулы тут же вспыхнули от гнева. «Именно то, что ты подумал. Тебе он сейчас ни к чему. Если я смог завладеть им, то идти сможет». «Ты не очень-то мне доверяешь». «Дело не в доверии, а в разумной осторожности. Если клинок попадет в руки проклятой, твоя жизнь, как и жизнь Роны, окажется в гораздо более серьезной опасности, чем сейчас. Куда уж больше!» Фыркнул он, но немного остыл. Ты вернешь его мне, когда мы прибудем в Радужную долину? Мать приказала передать артефакты, как тебе угодно, — солгал я. Но ты, кажется, не понял, о чем говорила тебе Лаэн. Если сунешься к ходящим, это будет твой последний дурацкий поступок. Они не выпустят носителя темной искры, а твоя сейчас именно такая. Не говори ерунды, они даже не заметят. Я целитель! «Моя искра нечитаема до тех пор, пока я не пользуюсь даром!» «Интересно, сколько ты продержишься без магии?» «Достаточно долго, чтобы меня выслушали и поняли!» «Как говорится в книге созидания блажен, кто верует!» «Я не знал, что ты читаешь такие вещи!» — усмехнулся он. «Я полон сюрпризов! Мне нужны наконечники!» Он сразу понял, о чем я говорю, и отрицательно покачал головой. нет — Вроде ты только что пекся о нашей безопасности. Изменил свое мнение? — Нет, но... Но если Тиф начнет строить из себя темную повелительницу, то, возможно, я не смогу подобраться к ней на расстоянии удара ножом, и потребуется стрела. Вот тогда из-за твоей жадности мы с тобой попрыгаем, малыш. Так что давай-ка сюда, наконечники. Хватит валять дурака и тратить мое время. Уже почти стемнело. Он колебался, собрался было продолжить спор, но неожиданно сдался. — Бездна с тобой, серый! Залез поясную сумку, вытащил трепицу развернул ее и положил мне на ладонь наконечник матово-белого цвета. — Тебе хватит и одного? — А если нет? — Хватит! — уверенно ответил целитель. — Я видел, на что ты способен. Возвращались мы уже в полной темноте, ориентируясь на свет костра. Бласк дремал под фургоном. Юми жарил мясо на палочках. Тиф сидела рядом, пытаясь беседовать с Роной. Та сжалась в комок и молчала. Она даже не сделала попытки напасть. — Эй, оставь ее! — заорал Шен, мгновенно ринувшись в бой. Но я предусмотрительно положил руку ему на плечо. — Остынь! — Я не собиралась причинить ей вред, — возмутилась Тия. — Она сама ко мне пришла. — Лжешь! — Успокойся, мальчик, — нахмурилась она, начиная сердиться. — Если не веришь мне, то спроси у своих друзей. — она сама прийти! — подтвердил бласкость темноты. — Я могу помочь, — доброжелательно сказала Тиф. — Даже не думай! — процедил целитель и увел начавшую всхлипывать девушку от костра. — Вот так собака! Вея приветливо протянул проклятое мясо. — Спасибо, — серьезно поблагодарила та. — Как тебе в этом теле? — полюбопытствовал я. Убийца сарита с удивлением распахнула глаза и тут же недоверчиво прищурилась. — Не думала, что тебе интересуют подобные пустяки. Она впилась зубами в еще горячее мясо, тщательно проживала один из кусочков и, видя, что я все еще смотрю на нее, неохотно ответила. — Ну, раз тебе настолько любопытно, в этой оболочке не слишком удобнее. В моем настоящем теле было гораздо комфортнее. Спасибо тебе большое за то, что ты меня сюда засунул. — Не сваливай с больной головы на здоровую. Ты напала на нас. Мы защищались. — Бесполезный разговор, — недовольно скривилась она. — Мне меня это не вернет. Я развел руками. — Да, красотка заперла себя в теле придурка, вполне достойная кара за все ее грязные делишки. — Шен как-то рассказывала что ты на него надеялась? — Не буду врать, — кивнула проклятая. — Он мог бы мне помочь вернуться в более подходящую оболочку, если бы тальки разгадала плетение, разумеется. — Безусловно, — холодно улыбнулся я. — А твоим новым вместителем была бы... Твоя женщина, — не дрогнула она, — поэтому можешь себе представить, насколько я зла на того, кто убил ее и проказу. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы остаться спокойным. Ты знаешь, кто за этим стоит? Она с ожелением покачала головой. — Нет, может быть, кто угодно. только говорила, что она ожидает гостей. Я сразу подумал о трупах ходящих, обнаруженных в особняке. Это мог сделать раван если потерял последние мозги. Или Алинари, хотя на нее это не похоже. Или Лей, если он решил оставить войска. Или Метифа, если она внезапно поумнела, в чем лично я глубоко сомневаюсь. Или мы все проворонили мятеж из круга избранных, и им надоела наша власть. Тот, кто был там, обогнал меня совсем ненадолго и ловко ушел. Мы не нашли никаких следов. Вы не знали, что искать. Улыбнулась тея Видел выжженный круг на земле? Да. Убийца отправился дорогой, недоступной обычным людям, и теперь он может быть где угодно. Нам придется очень постараться, чтобы до него дотянуться. Я не обратил на это нам никакого внимания. Все может измениться в одно мгновение, и проклятая перестанет быть доброй милашкой. Точнее, как говорит Шен, оттяпает мне голову. Кажется, Стив поняла, о чем я подумал, так как со значением посмотрела на висящий у меня на поясе гаситель дара. — Ты все время шла за нами? — до «Да, от поместья. — Я нашел в особняке тела ходящих. Они не могли стоять за всем этим? и вновь на лице порка появилась неприятная гримаса Ты слишком большого мнения о башне, лучник. В тот день, когда они будут способны уничтожить кого-то вроде Тальки, я навечно уйду в жрецы Мелота. Магия, бушевавшая там, не имеет ничего общего с жалкими потугами последователей сариты Это темная искра. Думаю, что ходящих проказа придерживала для себя, Время от времени она любила пить чужую силу. Там было много мертвых некромантов с алыми и зелеными кушаками. Зеленые были у слуг проказы, чьи лакеи носят алые. Она отложила пруд, на котором оставалось еще два куска мяса, помедлила и все-таки произнесла «Мои». К бабак шевельнулся в темноте, подвинулся ближе на тот случай, если понадобится помощь. Я отметил это для себя. Сдержался и стал ждать продолжения истории. «Обычно избранные ничем не выделяются, если не считать посохов. Лишь тот, кто стоит ближе всего к нам, имеет право владеть тем, что ты только что описал. Зеленые тальки, желтые метифа синие алинари, черные раван белые лей, алые мои». Тех, кто был со мной, я не видела с тех пор, как мы взяли врата шести башен. Своих избранных я отправила вместе с Элинари к Альсу. Затем она взяла их гашаку Все так просто? — ядовито поинтересовался вернувшийся Шен и, взяв у повара Юми свою порцию ужина. — То есть мы должны поверить, что ты здесь ни при чем? — Несс, надень на своего друга намордник, — попросила Тиф. «Возможно, она и не лжет, но я считаю, что проклятая хочет сбить нас со следа!» Не обращая на нее внимания, продолжил целитель, обращаясь только ко мне. «Или же просто желает с нашей помощью расправиться с оспой!» Тия расхохоталась. «Мальчик, мальчик, успокойся! Твое самомнение больше, чем у Равана! А уж он, можешь мне поверить, та еще заносчивая скотина!» Я, конечно, верю, что вы, ребята, не промах, но справиться с Алинари вам не под силу, даже вот с этой штукой. Она указала на гаситель. Так что надеяться, будто вы уничтожите звездорожденную, я бы все-таки не стала. И, если честно, я буду рада, если за всем этим не стоит она. А Алинари слишком опасный и неприятный противник, чтобы с ней связываться. Где Оспа сейчас? — спросил я, перебив открывшего рот Шена. — Точно не знаю. Где-то у лестницы вместе с Леем. Целитель поперхнулся словами и воззрился на нее с недоверием. — Быть такого не может. Алинари находилась возле гашаку А только на востоке. Холодно отрезала Тия. — Следовательно, то, что мы с вами видели совсем недавно, не более чем обман зрения. Вернись в реальный мир, Мальчик. «Меня зовут Шен, проклятая!» «А меня те и тебе это прекрасно известно!» Ее глаза были холодны. «Если хочешь нормального отношения, то тебе придется сделать для этого ответные шаги. Алинари слишком далеко от нас, и мы идем не в ту сторону». «Мы идем туда, куда следует», — сказал я. «Напавшие прибыли к поместью от Радужной долины, и я не собираюсь совершать путешествие через всю страну, лишь для того, чтобы спросить у твоей подруги, не она ли это сделала. Предполагаю, что ответа я не дождусь. Глупо терять след». «Ты его и так уже потерял. На дороге ничего нет». «У тебя есть другие интересные предположения?» Она промолчала, и я закончил. Так я и думал. «Значит, продолжаем путь». «Вот так собака!» Протяжно зевнул Юми и направился на боковую. «Пора спать!» — я встал вслед за веей. «Я подежурю!» — вызвался Шен. Тия встретила его предложение понимающим смешком. «Если появится опасность, разбуди меня, мальчик!» Я проследил, как она направляется к фургону и расположился под навесом вместе к бабакам, веи и лошадьми. Я был абсолютно уверен, что чуткий Юмми не даст проклятой возможности подкрасться, пока мы спим, и лишить меня ножа. Впрочем, убить меня она может и на расстоянии, ей незачем для этого напрягаться. Удивительно, но меня это совершенно не беспокоило. — Добрых снов! — пожелал мне Бласк. — Вот так, собака! — подтвердил Вея, ловко и быстро сплетая из травы нечто похожее на гнездо. — И вам того же! — не остался я в долгу. Улегся, накрылся сверху плащом. Было зябко но разводить огонь по второму разу не хотелось. — Ланить мы не стоит сейчас бояться! — неожиданно сказал Бласк. Я приподнялся на локте, посмотрел в его странные золотистые глаза. Неужели? Вы ребята, в отличие от шенов восприняли ее компанию совершенно спокойно. — Вот так собака! — высказался друг Квагера. — Он сквозать, что нельзя страшиться тьмы, Даже когда она стоять рядом с твой. Все время ждать зла. Это значит проиграть до битвы. Чего же мне от нее ждать? Добра? Сырони поинтересовался я. Действий. Боюсь, что когда она начнет действовать, Будет слишком поздно. Нет. Ты опять не прав Она и сквать не твой. У нее есть причина, почему она с нами. Лань тьмы умна, она думать. Не квак ты. Понять, что ей надо на самом деле, и твой поймешь, что от нее ждать. И вы поняли? Блаз к свеи переглянулись. Да. Лань -тьмы И сквать не только месть. Ей нужно ценнее, ощутимее. И пока она это не взять, бояться ее терять время. — Теперь вам осталось убедить в этом Шена. — Вот так, собака! — клятвенно пообещал мне Юми. И я, сочтя, что сегодняшняя беседа завершена, завалился спать. День не задался с самого утра, то есть с самого моего пробуждения. Над духом грохнуло так, что я подлетел вместе с плащом и больно ударился о землю. Вокруг бушевал хаос. Лошади сходили с ума, Веев встревоженно верещал и кричал про собаку. Шен вопил благим матом и вместе с Роной висел в четырех ярдах над землей. Оба были опутаны белыми, ярко сияющими жгутами света. «Может, вы успокоитесь?» Хмуро спросила у них Тиф. Вид у нее был растрепанный и злой, нижняя губа кровоточила. Как оказалось, с утра Рона пришла в себя настолько, что смогла опознать проклятую, но не настолько, чтобы не бросаться на нее с кулаками. У девчонки и вправду были серьезные проблемы с головой, раз она на такое решилась. Нашена тоже нашло затмение, так как он кинулся ей на подмогу. По счастью, Тина сохранила трезвость рассудка и не размазала дураков по всем равнинам Руде, она просто спеленала их, и у магов пострадало только самолюбие. Целителю оставалось лишь ругаться, а Рона, попав под плетение проклятой, тут же растеряла весь боевой задор и расплакалась. Разумеется, успокаивать всех пришлось мне. Тиф я попросил отвалить на несколько минок, ученику Цейрасани посоветовал заткнуться. Она то, чтобы хоть как-то утешить ходящую Ушло больше нара. Все это время она держала меня за руку, тихо всхлипывала и с ужасом косилась на рассерженную тия. Когда мы отправились в дорогу, я посадил девушку рядом с собой, на козлы, укрыл ей плечи теплым шерстяным одеялом и попытался разговорить. Но беседы, даже такой, как у нас случилось в фургоне несколько дней назад, не вышло, и я, осознав всю тщетность своих попыток, отстал. Наконец она ушла в фургон, уступив место целителю. Шэн смотрел на меня волком, словно в том, что произошло, была моя вина. Тиф ехала позади и не лезла, за что ей все были очень благодарны. Курганы исчезли, вновь уступив место голым полям. Трава стала гораздо ниже и реже, а ветер усилился. Пахло прелой горечью, влагой и наступающими на пятки холодами. Бабак шел рядом с фургоном. Юми, пока не было дождя, дремал на крыше. Нара через два мы спугнули стадо саигураков, но никто и не подумал об охоте. Мяса хватало. Серо-желтые животные высокими прыжками унеслись на юг. Я, вставь на козлах, проследил за ними. С тоской посмотрел на низкое дождливое небо. — Как насчет управления погодой, проклятая? — спросил я, когда Тиф приблизилась. — Мы не во времена воин силы. И я не могу осушить моря и разрушить горы, по твоему желанию. Моя наивность ее развеселила. Начал накрапывать дождь. Я привычно запахнулся в плащ, а Юми проворно спрыгнул с крыши и прошмыгнул в фургон. Воздух вокруг тея замерцал, и над ее головой раскинулся бледный купол, останавливающий дождевые капли. Они стекали к краям и падали на землю. «Над нами она подобную штуку раскрывать не спешила, а мы не стали просить». «Я был неправ», — неожиданно сказал Шен, отвлекая меня от тягостных мыслей о смерти Лаэн. «Ты спрашивал о мертвецах после гибели проказы? Про проклятую все ясно. Ее искру затушил гаситель дара. Но некроманты, они были сильны, из последних кругов, а таких в вздисси не решаются убивать». После их смерти происходит выплеск дыхания бездны. Часть дара обязательно растворяется в мире, и из земли выбираются покойники. А в этот раз — ничего. — Куда ты клонишь? — спросил я, заметив, что Тиф довольно улыбается. — Она всему виной! — целитель указал на проклятую пальцем. — Готов дать голову на отсечение, что это из-за нее куксы не стали бегать по окрестностям. Ведь это ты выпила расплескавшуюся силу, не так ли? «Верно!» — довольно улыбнулась та и участливо осведомилась. «У тебя на этот счет есть какие-нибудь претензии?» «Нет!» «Так я и думала. Ты пока еще не умеешь собирать то, что выплеснуто даром». «Твое «пока» должно меня обнадежить?» «А как же!» — удивилась она. «Думаю, если ты не дурак, то рано или поздно научишься такому фокусу. Не уметь собирать чужую силу...» Это все равно, что не поднимать земли разбросанные деньги. — Сила Лаэн тоже у тебя? — сухо спросил я из-под капюшона. Она вздохнула и подняла на меня невинные глаза. — Нет, к сожалению. Я не знаю, куда делся ее дар, но среди того, что висело над поместьем, его не было. Убийца меня опередил. — Сокрушаешься, что не успела? — Конечно. Не стала отнекиваться проклятая. Твою женщину не вернешь, и то, что осталось от ее силы, ей больше никогда не понадобится, в отличие от меня. Так что между уходом дара никуда и присоединением к своей искре я всегда выбираю последнее. Дождь усилился и стало не до разговоров. Шен вызвался управлять лошадьми, но я отправил его в фургон, оставшись на козлах в одиночестве. Тиф придержала сонную и теперь плелась позади найдя компанию у дружелюбного гбабака. Я то и дело слышал его зычный бас, перемежающийся гулким кваканьем. Было холодно, руки стыли, и я бы наверняка здорово замерз, если бы вовремя не надел под плащ лосиную безрукавку. Наша и без того невысокая скорость замедлилась еще больше. Трижды мне казалось, что мы вот-вот увязнем. Приходилось спрыгивать в грязь и брать лошадей под узцы, пока бласк пихал фургон плечом сзади. Затем грунт стал более твердым, рыжая степная грязь больше не липла к колесам, и я не заметил, как прошел нар. — Эй, лучник, ты в порядке? — окликнула меня проклятая. Я с удивлением посмотрел на нее. — Разумеется, нет. Разве что ты все-таки соберешься и исправишь погоду. Через месяц дожди закончатся. На западе это обычное дело. На востоке... Уже заморозки, а здесь льет, как из ведра. Я ненавидела Радужную долину именно за эту погоду. Ты разговариваешь сам с собой. — Что? Она заметила удивление на моем лице. — Не знал об этом? — Ты чего хочешь-то? Неприветливо спросил я. — Крышу над головой. Не люблю тратить искру впустую, — любезно пояснила она, ничуть не обидевшись на мой недружелюбный тон. «Я считаю, что та нам вполне подойдет. Смотри!» Я глянул в указанном направлении. Над пеленой дождя в степи виднелись черно-желтые травяные крыши каких-то хибар. «Хутор! Остановимся!» «Пожалуй, но надо проверить. Я слышал, что в таких местах путники порой натыкаются на куксов». Она задумчиво прищурилась, услышав, как я называю оживших покойников, а затем расслабилась и негромко сказала. — Пока я рядом, об этом беспокоиться не стоит. — Превосходно. Но я бы все же проверил. Кроме мертвецов полно и других опасностей. Мне бы не хотелось нарваться на отряд набаторцев или озлобленных мародерами крестьян. — И с теми, и с другими, и с третьими мы тоже без труда справимся. — Твое самомнение слишком велико. Всегда найдется тот, кто сильнее. — Вполне возможно. — Или тот, кто спустит себя на землю. Безжалостно закончил я. Такое уже бывало. Ее глаза сверкнули, я понял, что попал в цель, но бури не последовало. Бабак оказался прав. Мы для чего-то были настолько нужны проклятой, что она пока готова сносить мои неосторожные фразы. Уверен, что в былые времена за такие словечки мне бы давно оторвали голову. И я намеревался как можно скорее выяснить, что ей от нас надо потому что, если она это получит, плакала моя голова. — Вот так собака! Юми, несмотря на дождь, выскочил из фургона. Следом за ним выбрался Шен. — Что происходит? — Собираемся завернуть на хутор. — По-моему, он заброшен. — Я тоже так думаю. — Меня не привлекает идея попасть в очередную дабскую плешь. — Юми, сквозать, что он смотреть! Бак-бак встал на цыпочки. Но я думать, что логово пустеть давно, дыма нет, Пахнуть не твак, квак вобживать, Поспешать потихоньку, и не надо стоять на ветре и дожде. Я отдал шену по воде и вооружился луком. Кутор располагался ярдых в двухстах от основного тракта. К нему вела неширокая дорога, заросшая по краям чахлым кустарником. Пегая и рыжая, словно почувствовав скорый отдых, пошли быстрее. Вернулся Юмми, проворным ловким хорьком забрался к Шену, серьезно поведал про собаку, отряхнул короткую зеленоватую шорстку от воды и бесцеремонно завернулся в край его плаща. — Там пусто! — перевел Бласк. Я спрятал лук обратно в фургон. Три не слишком больших дома, Каждый с хозяйственными постройками, Пустыми огородами и чахлыми соломенными крышами Встретили нас гнетущей тишиной. На все поселение был один колодец. Рядом с ним валялась брошенная без колес телега. Я заглянул в первый из хижин, Толкнул незапертую дверь, Оказался в узких полутемных синях, Прошел в единственную комнату. Здесь царил полный разгром. Все вверх дном. Кто-то здорово торопился убраться отсюда. «Выгружаетесь», — сказал я, выйдя обратно на улицу. «Почему они ушли?» — спросил Шен, помогая мне распрячь лошадей. «Возможно, бежали», — ответила Ти, вспрыгивая с седла. «Когда начинаются войны, подобных людей пруд пруди, а может мор?» «В таком случае должны быть мертвецы», — возразил я. «Думаю, война согнала людей с обжитых мест». — И не грех воспользоваться подвернувшейся возможностью и переночевать с удобствами, — подхватила убийца Сариты. У целителя на этот счет было свое мнение, но он решил придержать его при себе, ибо не спорить до тех пор, пока мы не уйдем из-под дождя. Конюшни здесь не было, поэтому лошадей мы завели в один из свободных домов, здраво рассудив, что хозяева вряд ли станут возражать. Бабак притащил найденную в гору сена. Мы вытерли животных, напоили, накормили и лишь после этого занялись всем остальным. Очаг в комнате, где было решено расположиться, поначалу сильно дымил. Именно к двадцать находиться в доме казалось невозможно. Затем все наладилось, и в помещении, окна которого затягивали рыбьи пузыри, стало даже уютно. к бабак оказался ночевать внутри, сославшись на то, что тут не так много места и ему душно. Он расположился в сенях, распахнув настежь внешнюю дверь и перегородил тушей проход. Юми поначалу остался с приятелем, но затем, замерзнув, пришел к нам и, свернувшись у огня калачиком, засопел. шэн привел Рону. Девчонка вела себя тихо, сидела неподвижно, но настороженно следила за устроившейся подальше от огня проклятой. Впрочем, периодически глаза девушки становились совершенно пустыми, и она начинала дремать или же бормотать что-то себе под нос. Целитель все время был рядом с ней, и мне начало казаться, что пока он возится с Роной, та чувствует себя гораздо лучше. Тиф, необычайно молчаливая, думала о чем-то о своем. Затем внезапно встала и вышла на улицу. Юмми, ни у кого не спрашивая разрешения и не дожидаясь просьб, направился следом. Наш маленький следопыт знал свое дело, и я мог быть спокоен, что он заметит, если Теа задумала учинить какую-нибудь гадость. Медленно темнело, дождь умиротворенно шумел под соломенной крышей. Хворост заканчивался, и я отправился в Сене за новой партией, но в дверях столкнулся с проклятой. Лицо у нее было раздосовано, она рыкнула, чтобы я не стоял на дороге, и отправилась на свою лежанку. Юми что-то докладывал к бабаку, Заметив меня, важно пискнул. «Вот так собака!» «Он сквозать, что она делает из воды зеркало! Но ничего не получилось, поэтому Лань тьмы злится!» «Зеркало из воды!» Лэн говорила мне о такой штуке. Темные используют его для общения друг с другом. Я резко развернувшись, направился обратно и без церемоний грубо спросил у проклятой. «С кем ты хотела связаться?» Она вскинула на меня глаза, Уну смотрела непонимающе и даже удивленно, а затем зловеще улыбнулась. «Ясно. Маленькой дряни следует оторвать лапы». «Боюсь, у бабака тогда возникнут к тебе вопросы, и он перестанет быть добрым». «Для меня это пустая угроза, и ты это знаешь». Не отступала она, покосившись на прислушивающегося Шена. Я хотела поговорить с Олинари, узнать, что она думает о гибели Тальки, но Звездно-рожденная не отвечает. Почему? Кто ее знает? Она никогда не была склонна к беседам. Впрочем, твой камень крепко саданул меня по затылку. Голова болит до сих пор. Возможно, что-нибудь получится через несколько дней, не раньше. — Кому ты заливаешь? — возмутился Шен. Головная боль мешает концентрации, но не отрезает от искры. А кроме оспы есть еще и другие. — Да ты сделанным изумлением рассмеялась проклятая. — И к кому же мы обратимся с нашей маленькой проблемой? К Лею? Уверена, он здесь ни при чем. К Метифе? Ты бы доверился идиотке. А, быть может, к каравану О, поверь! Он-то будет больше всех рад нам помочь и сожрет тебя на завтрак, если только поймет, кто ты есть на самом деле. Я ему не нужен. Насколько помню, он ненавидит тебя. Верно. Но упускать искру целителя он тоже не будет. Рован — извращенец садист, но не придурок. Он накромсает тебя на тысячу маленьких кусочков и вытащит твой бесценный дар, а следом за ним сердце. Жен презрительно хмыкнул, но спор прекратил, понимая, что проклятая сказала абсолютную правду.